Глава двадцатая. Мазур. В тупом оцепенении я не заметил, как провалился в сон. Разбудил меня разговор. Сразу отметил свою вменяемость и способность двигаться. Поднял голову, открыл глаза. Неподалеку Чинга разговаривал с незнакомым сталкером. Тот был невысокого роста, с немного утопленными внимательными глазами, с приятной в целом физиономией незнакомец повернулся ко мне видимо заметил мое пробуждение произнес о четкий парень уже с нами ты как скаут он с участием заглядывал мне в глаза и улыбался давай знакомиться я мазур ты кто а выдохнул я и заморгал словно филин тон начинга то на мазура бблин пуппин какой же ты почешишкин смотрю совсем не вдупляешь Засмеялся Мазур. «Блин!» — он назвал мое слово, — подумал я тогда. «Значит, сойдемся». а глотни!» — продолжая улыбаться, сталкер протянул мне флягу. Я взял, сделал глоток. Горло тут же стянуло спазмом. «Приятным, я вам скажу, спазмом. Хороший, настоящий коньяк стекал по пищеводу и приятно обжигал слизистую. О, сколько тысячелетий я не пивал эдакова Почти позабыл вкус!» Это не барные пойло не какой-то там гомофоз или брендир трехзвездочный. Не удержался, глотнул еще. Святое тепло мягонько спускалось в желудок, растекалось негой по всем пещерам и закуткам, изгоняя прочь демонов. Он с вокзала. Перешел припить когда еще был свободовский блокпост, пояснял Чинга появление мазура Вернуться не на чем. Я предложил ему идти с нами. Лишний ствол не помешает? «Потом вместе придумаем, как переправиться». «Ну да», — промямил я непослушным, то ли от выпитого, то ли от крысиного за языком. Вернул флягу Мазуру, ощущая ее значительную наполненность. конечно не помешает». Мазур подмигнул мне. «Он уже казался своим в доску. Настолько был мне понятным, бесхитростным. Душа человек. Я таких заверстучую. Вспомните мне потом эти мысли». С его слов стало понятно, что он находился в паре километров от овощебазы, когда прогремели взрывы. Пришел узнать, в чем дело. Рассказывал, что сталкеров совсем мало на этой стороне осталось. Кого военные отстрелили на мосту, кого на поплавке монолитовцы укокушили, а потом и вовсе стало твориться что-то непонятное. Всю область кругом то ли накрыло аномальное поле, то ли включилась мощная рэп. Сигнал с ПДА подавляется и приема никакого. Мазур на правом берегу уже четвертый день кукует, прячется в Чернобыле. Видел в восточные промзоны странные следы крупного мутанта. Опасался далеко уходить, ждал сталкеров, чтобы с ними вернуться. С того дня нас стало трое. И веселый же этот парень Мазур оказался. Умел, так сказать, так завернуть, что обычные реплики или рассказец становились шедевральными. Чего только стоит его выражение об отцах-командирах. Или вот еще. Удила с Нижнего Тагила. Два весла тебе в рот. Соси носки. Сервак вислый. Рот силиконовый. Или покайтесь, грешники, ибо конец охренительно близок. Вроде простенько, а какая экспрессия. И главное, в тему подставлял. Да, это совсем не охотник силен ружьем, а зверь чутьем. Мазур постоянно вызывал у меня улыбку. С ним было легко и просто. Он своим раскрепощенным трепом занимал почти все время на привалах. И я был этому рад. Глубокомысленное молчание, занудственные рассуждения о зоне и предстоящих делах обрыдли. Как к нему относился Чинга? Я не понимал. Казалось, никак. Он позволял ему разглагольствовать на привалах и цикл в пути. Мазру затыкался, подмигивал мне и кивал на Чинга, мол, «Видал Дрейфулина!» Я улыбался и тоже подмигивал. Мы сразу стали как-то вместе, словно два болтуса под опекой препода. Мазур однажды попробовал назвать Чинга Чингачпуком. Тот его мягко поправил. Потом, когда все смеялись над очередным юмористическо-обсирательным опусом, назвал индейцем. Чинга разом посерьезнел и предупредил его, что хотел бы к себе такое обращение, каким представился. Мазур легко согласился и даже извинился. «Меня же он называл, как хотел». Я не возражал. Он так это делал по-дружески и ржачно, что даже нравилось. То я был Рукин сын, то для обкусанная, то анус перепуганный, то шлепок майонезный. А над названием «мутанта», по которого мы, собственно, и шли, посмеялся особенно громко и переначал на брокера. Однако мой рассказ о зверствах этого самого брокера слушал без тени улыбки и не перебивал. помнится он тогда меня даже немного разочаровал вдруг помрачнел осунулся сразу постарел лет на двадцать стал как прочие сталкерюги и вообще мало похожим на разбитного удальца потом чинга простая душа выложил мазуру наш план весь как есть и предложил посодействовать тот легко согласился я за любой кипиш кроме голодовки тем более дальше восточного кордона кордонамутяра не здриснет Несмотря на его браваду, надо признать, выбора-то у него особого не было. Только с нами он мог переправиться на противоположный берег Припяти. О месте схрона Казанки мы с вождем, не сговариваясь, умолчали. Мазур не спрашивал. Наверное, был уверен, что только полные идиоты могли о таком поведать. В сложившейся ситуации лодка имела огромное значение. Хотя Мазур был старше меня на семь лет, разницы это и не чувствовалось. А вот зонные рознили даже очень. Мазур многое умел. Мог ходить бесшумно, быть наблюдательным и до чрезвычайности осторожным. Имел завидное хладнокровие, к тому же неплохо экипирован. а его умение добывать артефакты я узнал немногим позже и был поражен. Несколько раз Мазур раньше вождя замечал аномалии. Он был опытным сталкером, и мне льстило его своячество. Он как будто поднимал меня до своего уровня и делал равным среди равных. Не то, что Чинга, постоянно поучал и тыкал моськой в куличики. Мазур, если и делал замечания, то с юморком, без акцента, совсем не обидно. Я не отходил от него, и он тянулся ко мне. Мы с ним были как две родственные души. Бывает такое. Пообщаешься с человеком час, а, кажется, всю жизнь знались. В какой-то момент я подумал, да, с таким не пропадешь. А затем поймался на мысли, что если бы Мазур позвал меня с собой... я бы, наверное, пошел. Свои способности он особенно проявил в заброшенном здании водоканала, в котором мы решили спрятаться от надвигающегося выброса, а заодно и переночевать. Когда заходили в огромные полуразрушенные здания, стемнело настолько, что пришлось включить фонари. На горизонте разворачивалась и разгоралась устрашающая зорница. Долетали глухие, пока еще далекие громовые раскаты. Отрыжку зоны, как выразился Мазур, он предложил переждать в подвале. С ним никто не спорил. Чем глубже, тем безопаснее. Огромное, погруженное во мрак и тишину строение отзывалось на каждый задетый кирпич или трубу предательски громким, каким-то животным, утробным, разбегающимся по коридорам и этажам эхом. Лучи наших фонарей блуждали в пахнущей сырым бетоном темноте. Высвечивали стены с обвалившейся штукатуркой, облезлую растрескавшуюся краску на щитовых, ржавые вентиляционные решетки, магистрали труб и кабели, шелушащиеся потолки. Замусоренный пол скрипел под ногами камушками. Залы, заставленные аппаратурой, автоматикой, пультами управления, установками, пронизанные ржавыми трубами с массивной запорной арматурой, были брошенными и никому не нужными. После того, как отсюда ушли люди, Это место заселили призраки, скорбь и разруха. В лабиринте ходов ощущалось вялое дыхание ночи. Было сыро и по-мертвецки тихо. Мы крались по широкому подвальному коридору, заглядывали в открытые двери и ответвления. Вдруг Мазур прокричал свистящим шепотом «Стойте!» скинул им 16 цель в темноту. От его громкого шепота сердце мое едва не взорвалось. Взгляд метнулся вперед. В дрожащем свете фонарей я увидел нечто непонятное, невообразимое, серое. Оно выходило из мрака медленно, словно не было уверенно в своих действиях. Так выходят из подземелья люди, долгое время просидевшие без света. Двухметровой высоты тварь, собранная то ли из палок, то ли из костей, соединялась на сгибах какими-то проволочными мотками, Она поджимала к груди, подобно богомолу, конечности, оканчивающиеся длинными когтями. Узкая пятнистая морда была низко опущена и немного повернута в сторону, словно мутант слеп и полагался на слух. Когда тварь приблизилась, я рассмотрел, что ее покрывали темно-зеленые пятна, то ли пигментные, то ли плесень. Глаза, верхнюю часть морды залепляла белесая слизь, соплями сползала к узкой пасти и подрагивала при движении. Ступало существо рывками, с раскачки. Никакой плавности, словно изнутри его ломало. Оно шло неторопливо и как будто прислушивалось к нам. «Вот кто и злом, так и злом», — подумал я тогда. Мы стояли неподвижно и во все глаза таращились на мутанта. «Матери Божья!» — прошептал я. А в следующее мгновение зловещую тишину разорвали выстрелы. Стрелял Мазур, его поддержал чинга Сердце мое взбрыкнуло, словно мустанг копытами ударило в ребра и отчаянно пустилось в галоп Я вскинул автомат, нажал на спусковой крючок. Грохот от выстрелов больно ударил по ушам, приклад толкнуло в плечо. Бороховые газы дымовой завесой затягивали коридор. Сквозь сгущающуюся пелену я видел, как мутант ускорился и ломался, словно плохо скрученный конструктор. Принимал такие невозможные положения, что глаза лезли на лоб. а мозг отказывался воспринимать действительность. Движения, деформации стали настолько стремительны, что попасть было невозможно. Стволы автоматов дергались то в одну, то в другую сторону. «Отходите!» — крикнул Чинга, перекрывая канонаду. «Эргэшки в мажу!» Я бросился бежать. Потом было стыдно за излишнюю торопливость, но потом. В два шага обогнал Мазура, который пятился и стрелял по твари короткими прицельными очередями, пока Ченга доставал и готовил гранату. Лишь после того, как он ее швырнул, сталкеры побежали со всех ног. К тому моменту я уже выглядывала из-за угла и махала им рукой. «Сюда! Сюда!» А снаружи грохотал выброс. За выстрелами не было слышно, но теперь его голос прорвался сквозь бетонные стены и перекрытия. Заложила уши, в аурте ощущалась бешеная аритмия, с потолка посыпалась побелка, она кружила белыми хлопьями, словно снег. и эта безмятежность свободного падения никак не вязалась с происходящим. Сталкеры бежали и не видели, что творилось у них за спинами. А я видел. Граната упала перед мутантом и покатилась. Не меняя конфигурации развалившейся кучи хвороста, тварь быстро двигалась за убегающими сталкерами, твердо втыкая палки в бетонный пол. Раздался взрыв. Мутант дернулся в сторону, распался, соединился вновь и продолжил преследование. Внутри меня все сжалось, словно огромное ручейще сдавило банку из-под пива. Страх не обжигал, нет, он прокалывал шипом от живота до макушки. Эта тварь была бессмертной, посланником смерти, ее ангелом. Обреченность ввергала в ужас и ступор. В отличие от меня ветераны испытывали нечто иное. Они остановились, развернулись и принялись палить по мутанту с такими лицами, словно делали обычную работу. «Меняюсь!» — по-деловому крикнул Мазур. «Давай!» — отозвался чинга Мазур отщелкнул израсходованный магазин, отбросил, из разгрузки достал полный, пристегнул ловким отработанным движением, передернул затворную раму. В это время чинга непрерывно стрелял, пуская пулю за пулей. И он попал-таки. Кость, на которую опиралась тварь, брызнула осколками, подломилась, мутант повалился на бок. В следующее мгновение мы уже все трое стреляли в кучу костей. Они разлетались, крошились, дробились, брызгали. И было это красиво. Ох, как красиво! Мутант закричал высоким вибрирующим визгом, словно циркулярная пила наскочила на гвоздь. Когда с ним было покончено, я понял, что впустую жал на спусковой крючок. Не могу сказать точно, когда опустил магазин. Такое легко не заметить, когда кругом стоит канонада, жизнь висит на волоске, а сердце бешено лупит по ребрам. хотя Мазур и Ченгак как-то умудрились замечать. Костям подходили с опаской, держа автоматы наготове. Рожи серьезные до невозможности, напряженные и какие-то неживые. Немного приотстав, я тихо поменял магазин. Оставляя на крошево из костей ствол, чинга пихнул их берцем. Секунду-другую подождал, затем опустил СГИ. Вслед за ним расслабился и Мазур, — сказал хриплым голосом, — «Признавайтесь, берсерки чертовы, кто из вас насрал мне в штаны?» Я нервно хихикнул. Чинга пропустил остроту мимо ушей. «Странно», — говорил он негромко, «ни крови, ни кишок, ни мозгов, как будто весь из кости деланный». «Да», — подтвердил Мазур, — «дерьма тоже нет. А ведь обосраться мог бы. Мы его так козырно прессанули. А, Чинга, как думаешь?» «Мог, мог». Не разделяя веселости сталкера, Чинга рассматривал останки, Шевелил, разгребал ботинком и все что-то там высматривал. «Ходи сюда, неукротимая ярость!» Мазур махнул мне рукой. Стараясь сохранить крохи самоуважения, я не спеша подошел к сталкерам. Наверху гремел и зверствовал выброс. В ногах ощущалась дрожь бетонного пола. Камушки на нем подпрыгивали все разом. После контакта с неизвестной тварью было решено в подвалы не углубляться. а заночевать в ближайшей из комнат. Четыре на пять помещения с полуметровыми трубами теплотрассы у дальней стены нам приглянулось. У входа выставили пост, чинга вызвался караулить первым. Я уютно устроился в ложбинке между труб. Где-то рычало и зверствовала зона, убивая всякого, кто не успел схорониться. Я же в подвале, в компании прожженных сталкерюк, ощущал себя в полной безопасности. громыхания и потрясывание снаружи нисколько не беспокоили накопившаяся за прошедший неимоверно длинный и трудный день усталость сморила моментально.